занимающими промежуточное положение островитянами Меланезии и Микронезии, возникла новая дилемма. До тех пор преобладало мнение, что предки полинезийцев прошли от острова к острову через половиной тысяч километровую буферную меланезийско-микронезийскую территорию так быстро, что не успели утратить светлую кожу и европеоидные признаки, при смешении с народами, отличающимися еще более темной кожей и негроидностью, чем малайцы. Но состав крови исключал вероятность столь быстрого прохождения, ведь фундаментальное вытеснение индонезийских признаков полинезийскими потребовало бы больше времени. И наиболее ревностные сторонники миграции из Индонезии на восток теперь предложили прямо противоположный вариант. Дескать, предки полинезийцев проходили через микронезию так медленно, что по пути факторы крови и другие физические характеристики вполне могли измениться в ходе микроэволюции. По этой гипотезе небольшое число мужчин и женщин, почему-то не обладавших доминантным фактором «Б», расстались где-то в Азии со своими родичами, имеющими этот антиген, и заселили необитаемый атолл в Микронезии. Далее только те их потомки, которые также не обладали фактором «Б», продвинулись на следующий остров. Если всякий раз отделялась малочисленная группа таких людей, оставляя позади родичей с фактором «Б», Микроэволюция избранных индивидуумов могла в конечном счете привести к тому, что заключительный отряд переселенцев достиг Полинезии и распространился по ее островам, почти совсем лишенным фактора Б, столь характерного для их предков в Юго-Восточной Азии. У этого предположения много слабых мест. Во-первых, мы не наблюдаем постепенного уменьшения повторяемости антигена Б, продвигаясь с запада на восток через область Микронезии или Меланезии. Фактор Б исчезает в том месте, где кончаются эти острова и начинается Полинезия. Во-вторых, уж очень мала вероятность, что только супруги без антигена Б всякий раз отплывали на восток в неведомые дали, и уж вовсе исключено, чтобы одновременно происходила такая же микроэволюция систем МНС, Rh и прочих а также черт физического облика, присущих полинезийцам и столь заметно отличающих их от народов западной части Тихого океана. Обратившись к сомнительным предположениям о длительном пребывании полинезийцев в Микронезии или Меланезии, мы возвращаемся к исходной точке всех проблем. К тому же мы наталкиваемся на археологические препятствия. Микронезийские атолы очень малы по площади. Сухой коралловый грунт ничего не скрывает, и однако здесь не найдено никаких следов пребывания полинезийцев. Исключение составляют юго-восточные атоллы капин и Нукуора. Однако лингвисты и этнологи установили, что эти острова были заселены подлинными полинезийцами, приплывшими сравнительно недавно по ветру с Самоа. Не обнаружив каких-либо признаков происхождения полинезийцев через микронезию, некоторые исследователи отвергли вариант с этими голыми атоллами в пользу больших, покрытых лесом, гористых островов Меланезии. Но о какой долговременной полинезийской микроэволюции можно говорить, когда речь идет о протянувшейся на 6,5 тысяч километров враждебной территории из густо густонаселенной негроидами? следы недавних полинезийских колоний отмечены на восточных берегах ряда островов Меланезии, а также на восточном мысу Новой Гвинеи, но эти поселения, как и два названных микронезийских очага, также, как установлено, возникли в результате плаваний по ветру из районов Самуа или Тонга в самой Полинезии. Питер Бак, он же Теранги Хироа, наиболее видный сторонник гипотезы о миграции из Малайского архипелага на восток, решительно не признавал меланезийский маршрут и писал, веским аргументом в пользу микронезийского пути являются те самые соображения, которые говорят против пути через Меланезию. Других аргументов в пользу микронезийского пути у него не нашлось, причем отвергая меланезийский маршрут, он отверг также долго ценимые флористические доводы в пользу Малайской родины полинезийцев. На сухом песчаном грунте микронезийских атоллов